Глава двадцать ч е т в р т Постепенно я привыкла к новой академии и новой жизни. Дни полетели за днями, и я почти смирилась к отсутствию Дарната в моей жизни. Смирилась, что этот год рано или поздно закончится, и я смогу выходить с этим идиотом на задание. И уж тогда-то я покажу ему, что значит «истинная пара на самом деле». Радовалась, что меня подселили к Марисе. Эта фиолетовая красавица всегда зрела в корень и чётко могла сформулировать мои чувства, даже когда я сама их не понимала. К праведческому дару я не обращалась. Слишком боялась узнать, что ждёт впереди. Единственное, к чему я никак не могла привыкнуть, к навязчивому дракону в моей жизни. Конечно, чем больше я проводила с ним время, тем больше находила хороших черт в его скверном характере. Я бы с радостью избегала бы его и совсем не общалась. Но соревнование, которое с каждым днём было всё ближе, было в приоритете. Если наша пара победит, то это зачтётся мне плюсом в карму. А если мы плохо проявим себя, то есть огромный шанс застрять с ним на отработках, чего мне не хотелось. Собиралась на очередную тренировку, когда Мариса бросила мне вдогонку. «Утешай себя!» «Что?» — вынуждалась из своих мысли и недоуменно уставилась на подругу. «Что слышала? Утешай себя!» — повторила она, улыбнувшись. «Убеждая, что тебе не симпатичен, Даниэль!» «Иди ты!» — возмутилась я, словно меня поймали на измене. Мистер Мур лежал на кровати и умывался. Услышав мой недовольный возглас, он поднял голову, покачал ей и промурлыкал. «Я бы держался от него подальше!» «Если бы я могла!» Устала и грустно ответила коту. «Убеждай себя!» — только и заметила Мариса. Фыркнула, тряхнув волосами, и поспешила на улицу. Сегодня Даниэль решил провести тренировку там. Только во дворе позволила себе не бежать. Вдохнула, пока ещё тёплый воздух в лёгкие. Всё-таки середина сентября. Ещё немного и золотая осень превратится в мрачную, угнетающую осень, которая будет сыпать слезами в виде дождя. д а н и э л ь я нашла под огромным клёном. Он стоял вальяжно облокотившись на дерево и ждал меня. Впервые я опоздала. м ы к н у л он. — На целую минуту. Что ж, отработаешь. Какая досада. Целая минута. И как же ты, бедненький, не состарился, дожидаясь меня. Фыркнула, осознав, что улыбаюсь. Нехорошие мурашки побежали по моей спине. Надо поскорее заканчивать с этими тренировками. Две недели, Рьяна, — напомнила я себе. Две недели до моей свободы. А потом никуда и нигде не буду ходить без Марисы. Драконы очень живучи, отчего мы стареем медленнее обычных людей. Нашёлся Даниэль, а я лишь закатила глаза. «Ты всё ещё считаешь себя забавным», — покачала г о л о в о й пряча улыбку. «Что ж, не буду тебя разочаровывать». «А что ж ты улыбаешься тогда?» — парировал он. н п р о щ а я с ь с последними лучами солнца. Впереди столько месяцев непогоды, что мрак. Ты тут ни при чём». «Ага, рассказываю сказки кому-нибудь другому. Некроманту, например», — усмехнулся он, а я среагировала максимально быстро, швырнула в него антидраконье заклятие. Даниэль успел увернуться, взвыв. «Ладно, я понял. Хватит лясы точить, пора приступать к тренировке».